Памятник Владимиру Маяковскому. Где установлен? Город Москва, Триумфальная площадь. Когда установлен? 1958 год. Размеры. Высота скульптуры 6 метров. Высота памятника с постаментом 10 метров. Создатели памятника. Скульптор Кибальников, архитектор Чичулин. За создание памятника Маяковскому скульптор Александр Кибальников был удостоен Ленинской премии. В самом сердце Москвы, на оживленной Триумфальной площади, возвышается один из самых выразительных монументов столицы — памятник Владимиру Маяковскому. Открытый в 1958 году, он стал не только данью памяти великому поэту-футуристу, но и ярким символом советской эпохи, в которой творил Маяковский. Скульптор Александр Кибальников и архитектор Дмитрий Чичулин создали динамичный и мощный образ. Поэт стоит в распахнутом пиджаке в позе чтеца — В левой руке держит записную книжку. Бронзовая скульптура высотой 6 метров установлена на четырехметровом гранитном постаменте, отчего сама фигура кажется еще крупнее. На постаменте высечены строки из его стихов. «И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое Отечество, республику мою». Триумфальная площадь была переименована в площадь Маяковского в 1935 году. Памятник Маяковскому был заложен на ней еще до Великой Отечественной войны, но установили его только в 1958. Сразу же после установки место вокруг памятника стало культовым для поклонников поэзии. Здесь проходят литературные чтения, поэтические собрания. Несмотря на споры о месте Маяковского в истории, его то возвеличивали как поэта революции, то критиковали за связь с режимом, памятник остается важной частью московской культуры. Он не просто монумент, а живое напоминание о силе слова и страсти, с которой Маяковский шагнул через лирические томики в вечность.